709 декабрь 6. -е. Воображаемые качества, воображаемые достижения, воображаемые олимпы, пребывания на нем, что может быть печальнее для самовольщенного сознания. Среди обычной маи и мая духовного самовольщения самое драматичное, и многие обольщаются ее, ибо узка тропа, ведущая в жизнь. Как же утвердить распознавание безошибочное? Когда владыка живет в сердце, и помышление отдано ему, опасности нет попасть в эти сети. Хороший или плохой, достигший или идущий, но преданный до конца, до конца путь свой решивший, так следует ученик за позвавшим, не колеблясь не сомневаясь и не являя страха.